Роперы жили на английской набережной 62. Паразитов собралось столько, что их мясо и жира вполне хватило бы на целый год для работы маловаренной фабрики. Я, Пай, мальчиком сидел между известными Волынским флексором и Гореловым гаккебушем, которые с пристойным вниманием слушали Флору Мартыновну, распинавшуюся в том, что она... «кровавая русская», вместо того, чтобы сказать «кровная». В этот вечер я покорил ее слабое сердце, поговорив с нею на русско-немецко-еврейско-польском жаргоне, после чего она рекомендовала меня мужу как своего человека. Я представился ему офицером в отставке, приехавшим из провинции. Не знаю... каково было настоящее имя издателя, но приходилось величать его Станиславом Максимычем. Мы договорились, что с фронта Балканской войны я стану поставлять очерки для вечернего выпуска его газеты, а те материалы, которые никуда не годятся, он обещал печатать в журнале «Огонек». Так я завидную легкостью проник в число сотрудников пропера, который не скрывал, что он... — Природный австриец, скажите, что вам надо, я все сделаю в Вене. Склонившись через стол, Пропер горячо шептал мне на ухо, что знает в Вене шикарную куртизанку, согласную брать даже русскими рублями по валютному курсу. Хотите, сразу дам ее телефон, ведь все равно вы никак не минуете Вены, чтобы попасть на Балканы. Нахал просил записать ее номер 1-23-46. Я подивился тому, как он грубейший и подло работает. Ведь это был номер справочного бюро политической полиции в Вене. Конечно, будь я дураком и позвони туда. Красотка по валютному курсу была бы мне сразу обеспечена. Ну и меня самого. как приезжего из России офицера, сразу бы взяли на заметку. В отделе генштаба я сказал, что Проппер, похоже, работает на Австрию, неплохо устроившись в русской столице. Мы об этом знаем. Уныло ответили мне. Проппер давно под негласным надзором контрразведки, как и компании швейных машинок Зингера, да вот беда. Его паршивый огонек высочайший соизволит читать наша императрица. Так что эту кучу лучше не разгребать, иначе вони потом не оберешься. Перед отъездом я спросил напрямик, мимо Вены мне все равно не проехать. После всего, что произошло, и после кончины отца, могу ли я повидать свою мать? Сейчас нельзя. ответили мне, ибо ваше свидание с нею сразу привлечет внимание к ней как к жене австрийского генерала, а внимание к ней обратится на вас. И вот тут впервые в мою душу закралось сомнение, не является ли мама агентом черной руки? Может, она затем и стала женой австрийского генерала, чтобы легче носить свою маску? С такими мыслями я покинул Петербург. На всякий случай, проверив свою память, не забылся ли венский адрес мамы, помнил собственный дом на углу Праттерштрассе, там, где Праттер заворачивает в сторону дачного Флорисдорфа. Между тем, положение на Балканах... Этой страдавней бочке с порохом, подложенной в погреб Европы, день ото дня становилось запутаннее, так что живи сейчас, ли Толейран, и тот, наверное, не смог бы разобраться, кто там прав, а кто виноват.